и он рассказывает о своем посещении. Примечание. Рабин Дранату Тагору в то время было четыре года. Армакришна был введен в дом Тагоров своим покровителем Матхором Бабу, единомышленником Дибендранадха. Любопытная подробность, которая, быть может, заинтересует наших европейских психофизиологов. Как только его представили, Рамакришна обратился к Дебендранадху с просьбой раздеться и показать ему свою грудь, на что тот согласился, не выразив большого удивления. Его кожа была ярко-красного цвета. Рамакришна ее разглядывает и ставит диагноз «Да, вы видели Бога». Ибо эта постоянная краснота груди есть признак некоторых йогических упражнений – Впоследствии Рамакришна неизменно обследует грудь своих учеников, их дыхательную способность, состояние их кровообращения, прежде чем разрешить или запретить им упражнения в самососредоточении. Конец примечания. Когда я его увидел, он мне вначале показался немного гордым. Это ведь так естественно. Он имел все земные блага, знатность, почет, богатство. И вдруг я впал в такое состояние, когда я могу видеть человека насквозь. Тогда самые богатые люди, самые ученые кажутся мне ничтожными, как солома, если я не нахожу в них Бога. Смех тушил меня. Я увидел, что этот человек одновременно пользуется мирскими благами и ведет религиозную жизнь. У него было много детей, и все молодых, несмотря на то, что он был джнянин. Он не был ни в чем обойден жизнью. Я сказал ему, вы царь Джанака наших дней. Примечание. Джанака, царь Ведехий и Медхилы, отец-кормилец Ситы. Конец примечания. Он упивался жизнью и достигал в то же время высочайших осуществлений. «Вы пребываете в мире, но дух ваш поднялся до высот божества. Скажите мне что-нибудь о нем». Дебендранадх говорит ему на память несколько прекрасных страниц Вет. Примечание. «Этот мир похож на канделябр» и каждый из нас подобен шарику в нем. Когда мы не горим, весь канделябр меркнет. Бог создал человека, чтобы он прославлял его. По рассказу Шаши, Рамакришна при этом наивно замечает, как странно, когда я предавался размышлениям в Панчавати, роща в Дакшинашвари, мне тоже представлялось что-то вроде канделябра. Дебендранадх положительно очень глубокий человек. Конец примечания. И между ними завязывается беседа в дружески любезном тоне. Дебендранадх поражен огнем, сверкающим в глазах посетителя. Он приглашает Рамакришну прийти на праздник на следующий день, но просит его прикрыть немного свое тело, потому что наш странник не позаботился принарядиться». Рамакришна отвечает с обычным лукавым добродушием, что на это нечего рассчитывать, он таков, как он есть, и таким он придет. Они расстаются добрыми друзьями. Но на следующий день, ранним утром, Рамакришна получает от вельможи записку, очень вежливую, с просьбой, не беспокоить себя посещением. И между ними все кончено. Легким, почти ласкающим ударом бархатной лапки аристократ отстранен, пусть его остается в своем раю идеализма.